Глава седьмая. Проблема с объявлением общей тревоги миссис Свенсон не видела. Она вообще не видела никаких проблем в тех случаях, когда требовалось действовать быстро. Но вот такой информации совсем не ожидала. Какие там маги, ритуалы, чтение мыслей, шантаж. Исходя из всей информации, получалось, что нужно переходить на осадное положение и выяснять, Чем именно так заинтересовали магов дети? Кроме того, непонятно зачем, задавший вопрос следователь получил результат, вполне объяснявший, почему Александра не помнит никакой сестры. Очень важная информация была выужена из памяти Александры. Гипнотизеру удалось добраться до заблокированной памяти, и женщина сейчас спокойным монотонным голосом воспроизводила подслушанный ею разговор брата и его жены. По всему выходило, что магов немного, а вот история детей совсем ни на что похожей не была. «Я должна была стать одаренной», — объяснила Александра. «Но маги нуждались в моей силе. Она им представлялась какой-то очень важной». «Ты поняла, о чем они говорили?» — поинтересовалась Алисия. «Гордензия была недовольна тем, что я осталась в живых», спокойно ответила ей сестра. «По ее словам, должна была умереть». «Интересно, что они готовили девочки», проговорила женщина, которую гранты знали как мисс Венсон. «То же самое», спокойно ответила находившаяся в трансе Александра. Алисе все было понятно». Желая получить некую силу сестер, их просто убивали каким-то специальным образом. Но Александре почему-то повезло. При этом Викторию ждала та же судьба, ибо она не была дочерью брата, которого, судя по разговору, не существовало, а вот чьей она была дочерью. «Наше правительство при таком раскладе должно с ними сотрудничать», — доложил свои размышления сопровождавший миссис Венсен-офицер. «Значит, в опасности не только эти дети!» Сделала логичный вывод Алисия. «Александру и детей в бункер!» Начала она распоряжаться. «Лиру туда же!» «Да и Вонсонов на всякий случай!» «А как обоснуем?» Заинтересовался военный медик, присутствовавший здесь же. Он понимал, что шутки кончились. «Понятно как!» Хмыкнул Алекс, снимая с шеи ключ. Все присутствовавшие завороженно смотрели на то, как откидывается черная крышка специального блока, входит в замочную скважину ключ, поворотом разблокируя большую красную кнопку, здесь выглядевшую просто как обычная клавиша глубокого синего цвета. Одновременно с допросами, результатом которых была головная боль следователь, эвакуировали детей в направлении специального бункера. Если Берту и Вики было, в общем-то, все равно, они просто сладко спали, совершенно не реагируя на перевозку, их на три этажа ниже, то с Лирой все казалось немного сложнее. Испугаться Лира не успела, ей просто сделали укол, и девочка уснула, чтобы проспать всю дорогу и проснуться в той же палате, где спали Вики с Бертом. Детей покормили, переодели. Особенно нуждалась в помощи девочка, потому что сама не могла уже ничего, что хорошо ей совсем не делала. Почему то происходит, доктор Лена поняла. Весна, что значила сильную боль от чего угодно, потому что адекватной терапии просто не было. Не было еще правильных медикаментов, мазей, поддерживающих упражнений, а она сейчас даже показать ничего не могла. Поэтому ее переодели и уложили рядом с братом, сразу же принявшимся уговаривать сестру, уже плакавшую, любимую сестренку. Так они уснули в обнимку, поэтому приезда Лиры не увидели. Стоило детям и взрослым, согласно списку, оказаться в очень секретном бункере, как все рабочие кабинеты сотрудников специальной секретной службы тряхнуло общим сигналом тревоги. Надеявшиеся только на то, что не началась глобальная война, офицеры и гражданские специалисты собирались в конференц-зале этого самого защищенного бункера. С непониманием оглядывавшиеся офицеры рассматривали экран, на котором горели четыре цифры кода. «Лучше бы уж третья мировая», – высказался кто-то из аналитиков, понимавших, что доказательства именно по этому коду им всем предоставят. Те, кто знал, что конкретно означают эти самые четыре цифры, тяжело вздохнув, кивнули. Как раз без такой тревоги они бы вполне обошлись. Доктор Ленка выплыла из сна с одной единственной мыслью – больно. Девочка и не представляла себе, что боль бывает такой мучительной, несмотря на терапию. Но правильных медикаментов просто еще не было на свете, что заставляло балансировать на краю истерики. Теперь-то доктор Ленка понимала, почему пациенты так много плакали, и это было вовсе не из-за эмоциональной лобильности. понимать бы ей это тогда. Осторожно вздохнув, девочка потянулась к кнопке вызова медсестры, но от неожиданного усиления боли всхлипнула, тут же разбудив лежавшего рядом Берта. Что случилось, Вики? сразу же спросил он, как-то моментально сообразив, что хочет сделать сестра, потому нажал кнопку вызова. Туалет, прошептала девочка, на ночь с которой подгузники сняли, опасаясь за состояние кожи. Прикрыв глаза, Она ожидала, что сейчас принесут судно, но появившаяся медсестра просто бережно взяла Ленку на руки, отключив провода, тянувшиеся от нее к монитору, чтобы отнести в туалет, затем помыв. Она все делала как-то очень ласково, поэтому девочка совсем не испытывала боли, но не больше, чем ожидала, что заставила улыбаться. «Доброе утро, наверное...» проговорила проснувшаяся Лира, с удивлением оглядываясь вокруг. Палата отличалась от той, где она засыпала. — Привет, сестренка! — осторожно помахала ей рукой Ленка. — Сейчас нас всех покормят. Сейчас мы будем кушать. Не удержав себя в руках, простонала она. — Очень больно! — тихо спросил Берт, видя напряжение в позе сестры, на что девочка просто прикрыла глаза, желая сдержать слезы. Лира во все глаза смотрела на то, как едва держится Вики, как успокаивает ее брат, и остро, до слез, завидовала такому. Девочка была согласна на какую угодно боль, даже на то, чтобы ее на части разрезали, но пусть и у нее будет такой Берт. Как бы ей хотелось такой же ласки, а не обидных злых слов. Будто что-то почувствовав, Берт привстал, потянулся и погладил Лиру. И было в этом жесте столько тепла и нежности, что девочка просто замерла. Так их и застала обновленная Александра, вспомнившая благодаря гипнотизеру очень многое. Женщина теперь знала, что миссис Венсен, Алисия, действительно сестренка, и результаты анализа были очень убедительными. Подойдя к кроватям детей, Александра увидела, что обе девочки – едва держит себя в руках, поэтому женщина погладила каждую, замечая, как тянется за лаской не только Вики, но и Лира. Сдерживается, чтобы не схватить такую ласковую руку, чтобы не начать ее целовать, и женщина в очередной раз подивилась человеческой жестокости, совершенно забыв, как она сама относилась к дочке. «Школы пока не будет», произнесла Александра, Почувствовавшее желание прижать к себе этих детей. Вики и Лира полежат тут, у тети Алисии в гостях, а потом мы придумаем, что делать дальше. «Хорошо», — кивнул Берт, — «сестренкам больно», — с тоской проговорил он. «Можно как-то сделать, чтобы мы все вместе лежали, а то я до Лиры почти не дотягиваюсь». «Можно», — кивнула Александра, усаживаясь между кроватями. Медсестра принесла поднос с завтраком, устроив их на прикроватных тумбочках. «Сейчас Берт покормит Вики, а я Лиру, да?» «Да, мама», — сосредоточенно кивнул мальчик, а вот Лира раскрыла глаза, как могла широко. Ей внезапно стало страшно, но девочка изо всех сил держала себя в руках, чтобы не выдать своего страха. Берт помог Ленке устроиться поудобнее, потянувшись за тарелкой, в которой обнаружилась манная каша. Еда была вполне больничной и для состояния тела идеальной, хоть и несколько водянистой, что тоже было объяснимо. Доктор Лена вздохнула, принимая неизбежное. Учитывая состояние организма и год на дворе вариантов даже симптоматического лечения без боли не существовало. А колоть бедро вместо вместилища врачебной интуиции здесь еще не научились. Это значило, что после завтрака и Лира, и она сама будут плакать. Лира, скорее всего, и от позы, судя по тому, что с ней делали, но пока нужно было открывать рот, следя за дыханием. Очень важно было следить за дыханием, потому что аспирация – штука сложная и для Ленки очень неприятная. Лира, уже приготовившись к привычной боли в пальцах, внезапно обнаружила ложку у своего рта сильно удивившись. Девочка просто не ожидала того, что ее будут действительно кормить. Не макать носом в тарелку, а именно как маленькую, с ложечки. Осторожно, беря губами не самую вкусную кашу, Лира смотрела на Александру полными слез глазами, отчего женщина только тяжело вздыхала, гладя и хваляя ее. Лира у нас умница, хорошо кушает, приговаривала Александра, почти копируя сына, также кормившего сестренку. — К Вике прилетел самолетик, принес ей кашки, — улыбался Берт, и Ленка улыбалась в ответ. — вики ам? Ам! — согласилась девочка, просто не представляя, откуда у семилетнего пацана столько любви и нежности. — Молодец, сестренка, хорошо поела, — погладил ее брат, А вот Александра просто поражалась тому, что видела. Такой опыт нарабатывается месяцами, а это значило, что только Берт и сохранил психику Виктории, которой было просто больно. Осознавать это было очень неприятно. «Тетя Алисия, а она кто?» спросила Ленка, зацепившись за это тетя. Ранее женщину, насколько она помнила, называли иначе. «Она моя сестра». — объяснила Александра, продолжая кормить Лиру. «Гипнотизер сумел разблокировать мне память», — тихо проговорила женщина. «Ну и анализ не врет». «Гипнотизер!» — протянула доктор Ленка, пытаясь что-то вспомнить о таких состояниях. По ее мнению, гипнотизер мог не разблокировать память, а как раз внушить, только вот суть такого действия от девочки ускользала. На органы ни она, ни Лира не годились, разве что Берт? Но ради одного Берта такое городить точно не стали бы, а это значило, что здесь есть какая-то загадка. Кроме того, анализ, конечно, подделать было можно, причем любой, но смысла у этого все так же не было. Ни того, ни полета птицы, чтобы настолько заморачиваться, значит дело было в чем-то другом. После завтрака пришла медсестра со шприцами. И тут Александра, взглянув на детей, поняла, что легко не будет. Антибиотики, специальные витаминные комплексы для Лиры, не самые простые комплексы для Виктории, таблеток не предполагали. Поэтому женщина видела три обреченных взгляда, так как медицинскому работнику слушать детские крики и плач тоже не нравилось. Первой, тяжело вздохнув, на остатках силы воли перевернулась Вики, тихо вскрикнув от боли. И руки, и ноги прострелила так, что девочка просто упала плашмя, потеряв сознание. Медсестра оставила шприцы и выбежала из палаты, а Александра рванулась к дочке, чтобы убедиться, что она жива. Лира смотрела со страхом, явно готовясь заплакать. «Что у нас тут?» В помещение вошел врач, сопровождаемый испуганной медсестрой. Оценив диспозицию, он подошел к Виктории с помощью нашатыря, приведя девочку в себя. «Что произошло?» — серьезно спросил мужчина. «Больно. То ли девятка, то ли десятка», — шепотом произнесла испугавшаяся своего состояния Ленка. Нагрузила руки, попробовала нагрузить ноги, кивнул доктор, вздохнув. Ты же сама нам рассказывала, насколько это опасно. Вот что с тобой делать? Иммобилизация, схлипнула зеленоглазая девочка. Получается полная? Получается, вздохнул мужчина. Но мы что-нибудь придумаем, хорошо? Можно теклофинак попробовать, вспомнила Ленка. Средство было, конечно, так себе, но за неимением лучшего. 150 на три приема. И диету, и... Тут Ленка вспомнила, какой нынче год, и приуныла. До препарата Лосек, который прозол, было еще далеко, потому прикрыть оказалось нечем, а к тимопрозолу девочка относилась не очень хорошо, ибо первый есть первый. «Ну, давай попробуем», – сомнением в голосе проговорил врач, осторожно помогая девочке повернуться. «Держи меня, Берт», – попросила девочка, зажмуриваясь, что вызвало только тяжелый вздох доктора, мягко зафиксировавшего руки и тело впившийся в подушку зубами Виктории. Что ее ждет, доктор Ленка представляла себе отлично. Лира смотрела на происходящее с таким ужасом в глазах, что медсестра даже опасалась к ней подходить. Вцепившись зубами в подушку, чтобы не кричать, Ленка едва пережила уколы. Боль была какой-то слишком сильной, до потемнения в глазах, почти до шока. Было ощущение, что суставы выдают вторичную волну боли, как ответ на рефлекторно сократившиеся мышцы. Этого доктор Ленка не знала, представляя, какими словами ее в свое время поминали пациенты. «Так сильно болеть не может», — вспомнила девочка, собственные слова в ответ на истерику одной малышки. «И ведь можно было заменить уколы? Можно было!» Поставив себя на место той пациентки, Ленка не выдержала, тихо заплакав. Пережить то, на что она обрекала проходящих через такой ад детей, было очень сложно. Настолько больно, — участливо поинтересовался, внимательно наблюдавший за ней врач. — Вторичное усиливает, — с трудом выдавила из себя Ленка. От боли сводила даже челюсть. — Трудно держать. — Тебе семь лет, девочка, — попытался объяснить лечащий врач. — Ты просто не в состоянии не подавить боль, не удержаться от слез. Это нормально для детей, понимаешь? Нам надо придумать что-то другое, а то сердце от таких стрессов. Спас, — Спасибо, — запинаясь, прошептала девочка, стараясь подавить рыдание, хотя хотелось чуть ли не выть. Но пугать Лиру было совсем неправильно, по мнению доктора Ленки. правда? та и без дополнительных пуганий справилась. У вас сейчас будет тяжело», – задумчиво проговорил доктор, глядя на дрожащую от ужаса уже рыдающую девочку. «Так, стоп! Витамины пока отложим, антибиотики вольем вену». «Да, доктор», – обрадовалась медицинская сестра, забирая шприцы. «Больно не будет», – улыбнулась она Лире. Та расплакалась в руках Александры от пережитого страха, Вики обнимал и гладил перт, остро желая забрать себе ее боль. К его сожалению, это было невозможно, отчего мальчик страдал не меньше девочки.